Руна Ансус Бог Один Бог лодки Знаки Уста творенья, Рука посланника Послание Три бога Один Виливе В Из хаоса творили Три бога Рунной силой Космос сотворили Бог Один дал дыхание Бог Вилли чувства пробудил Потом Бог В Он создал волю И волю подарил Ансус Руна Асгарда Где пантеон богов Асгард же Самый высший Из девяти миров И с силем связана Нитью живой, священной, Как воплощение власти Богов во Вселенной. Ансус – опора, ствол, Надежда безусловная На предков и богов, Где ясень родословная. Ансус – превыше Турисас, Как асы – Выше. Но сострадание к ближнему Ансус пока не слышит. Недобрые и темные, что есть в Ансус потоки от хитрого, коварного, изменчивого волоки. Все руни больше интуиции, всплеска, озарения. И инстинктивно найдено мудрое решение. Ансус энергия мысли, высвобождения и подсознательного раскрепощения, в ней сила звука, сила слова без сомнения и велика в ней сила убеждения. Ансус тонка и уважительно, легко, умна и не мешает человеку жить она. Она нам не диктует и не принуждает, а лишь намеки тонкие, нюансы посылает. Ансус. Послания и знаки от богов. Послания Всегда призыв, кто к новому готов. При появлении Ансус есть шанс на получение удачи. И этот факт не пропустить, постичь, использовать стоит задача. И следует над ситуацией подняться, что просмотреть ее пошире, разобраться, проникнуть вглубь проблемы, в суть и уловить зерно. Это возможно, если глубинное подключено. Когда намек неясен, Признайся в этом небесам. Подняв глаза и руки вверх, скажи «Не понимаю это сам!» И сразу все поймешь. Полезно также заклинание в пенье или распев их методичное произношение. Получено ансус. И этим привлекается внимание, Идут экзамены на интуицию и понимание. Понятны знаки, если человек силен, И тексты Одина легко читает он. Ленивый слеп и глух, И знаков он не растолкует. Подтекста для него вообще не существует, и надо двигаться вперед, познать стремиться, И ведь под лежачий камень водиться мудрости не просочится. Обратная Ансус толкуется примерно так. Ты В облака поднялся А в ситуации Совсем не разобрался Все действия Необходимо прекратить Там впереди обрыв Туда нельзя ходить Ты впав в себя Из эгрегора Выпал в раз И вот итог От понимания отключен сейчас. Есть в действиях нечестность, Хитрость и обман, И дар небесный бесполезно дан. Какой бы трудной ни была загадка, С Ансус всегда отыщется разгадка. Поможет руна в магии, Пророчестве, внушение, одарит телепатии, прибавит вдохновение, стабильность, равновесие, защита достижимы. Когда живем с богами, мы неуязвимы. Дар есть попытка чтобы воздействовать на нас и повлиять. И нужно научиться этот дар принять. Побольше с внешним миром диалога. В вещах простых и интересных мудрости есть много. Ансус зовется Божий глаз. Он постоянно... Зрит на нас и управляет нашим обучением. Получит знания тот, в ком есть стремление. Ансус — птица души из уст летающая, Свободная, как мотылёк, порхающая.